Глава одиннадцатая. Выделенные мне покои включали в себя будуар с мягкой мебелью в нежных кремовых тонах и просторную спальню с массивной кроватью из беленого дуба под нежно-голубым балдахином. Рядом с ней лежал белый пушистый ковер, который буквально манил. После всех утренних событий королевского допроса хотелось просто сбросить туфли, пройти по мягкой поверхности и рухнуть на подушке и я не стала себе отказывать в этой слабости. Мне требовалось время и спокойствие, чтобы переварить всю полученную информацию и решить, как дальше действовать. Вечером состоится бал, на котором я должна сыграть роль не только приманки для заговорщиков, но и достойной фрейлины-королевы. Предстояло выдержать все придирчивые взгляды аристократов и, возможно, неприятные разговоры. Как предупреждал Девирт, знать готова сгноить любого неугодного. Оставалось надеяться, что королевская брошь остановит особо злые языки, и я все же смогу, несмотря ни на что, хоть немного насладиться торжеством. Интересно, а Риган там будет? Мелькнула мысль, и я тут же прогнала ее из головы. Я не должна о нем думать и надеяться на что-то. Так будет легче пережить расставание. Наверное. Вот только занывшее и сжавшееся от боли сердце было со мной не согласно. Раздавшийся стук в дверь заставил вздрогнуть и подскочить с кровати. «Войдите», — разрешила я, засунув ноги обратно в туфли и оправив платье. На пороге появилась миниатюрная женщина средних лет с забранными высокую прическу темными волосами в строгом платье глубокого синего цвета. За ее плечом виднелась пара служанок с ворохом одежды всех возможных расцветок. «Добрый день, леди Лириана. Меня зовут Валида Галла Детреньон. «Я главный модельер королевского двора», — отрекомендовалась женщина. «Ее Величество Шарлотта попросила меня подготовить вас к вечернему торжеству». «Да, я вся в вашем распоряжении», — вежливо улыбнулась я, хотя сейчас общаться с кем-либо совершенно не хотелось. «Тогда начнем примерку», — жестом указав на центр комнаты, возвестила леди Валида. Одна из служанок тотчас принялась раскладывать принесенные вещи на всех доступных поверхностях, а вторая... Ловко вынула меня из платья. С фасоном определились достаточно быстро. Мне пришлось сменить всего лишь пять нарядов, прежде чем выбор портнихи пал на платье цвета розового жемчуга с вышивкой серебряной нитью. Переливающиеся цветы украшали не только корсет и узкие полоски рукавов, но и некоторые складки пышной юбки. Выглядела я в нем достаточно скромно, но открытые плечи и зона декольте придавали образу женственности и хрупкости. «Идеально подходит вашему юному возрасту и изящному телосложению», заключила Ряди Валида, закончив подготовку корсета. И я не могла с ней не согласиться. Платье мне действительно шло, что заметно подняло настроение. Любой девушке приятно видеть себя привлекательной и красивой. Я даже уловила легкое чувство приятного предвкушения от предстоящего выхода в свет». «Волосы уложите каскадом по правому плечу и вставьте в голову заколки с жемчужными цветами», продолжила давать прислуги советы королевский модельер. При этом извлекла из недр принесенных вещей приличную шкатулку со всевозможными украшениями. Пока она искала нужные заколки, девушки усадили меня на мягкий табурет перед зеркалом и начали сноровисто расчесывать мои локоны, укладывая их в нужном порядке. После прически настало время лица. Никогда не любила стойкий макияж, мне он казался чересчур плотным и дискомфортным, но мои персональные феи красоты знали недоступные мне секреты нанесения пудры, румян и теней так, что они становились одним целым с моей кожей и совершенно не ощущались. «Думаю, после бала у ваших ног, леди Лириана, будет не только сердце Маркиза де Асварда, с довольной улыбкой от полученного результата протянула портниха. Я вздрогнула, как от разряда тока. Идти куда-либо расхотелось. Быть сплетней номер один во всем государстве — сомнительное удовольствие. И подобной судьбы я никогда не желала. Но сбежать из дворца не имела права. Рука рефлекторно потянулась к груди, где была королевская брошь. Она выделялась на общем фоне розового шелка и серебра. Это смотрелось не гармонично, но правильно. Ее должны видеть все издалека. Уготованная мне королем роль не радовала, но я собиралась исполнить ее со всей тщательностью, потому что от этого зависела жизнь Ригана. До начала торжества остался час. Складывая вещи, сообщила леди Валида. Настоятельно советую вам отдохнуть и набраться сил. Помню свой первый выход в свет. Это было непривычно, утомительно. Безусловно, вежливо улыбнувшись, согласилась я и с удовольствием проводила женщину до выхода. Оставшись в одиночестве, я устало опустилась в кресло и прикрыла глаза. Отдых мне действительно требовался. Голова снова заполнилась круговертью из переживаний и тревожных мыслей. Как же все было просто несколько месяцев назад. От меня требовалось лишь уважать родителей, хорошо учиться и быть благопристойной леди. А после в моей жизни появился Риган, Образ любимого блондина моментально появился перед внутренним взором, и меня словно окутало его теплом. Губы непроизвольно растянулись в улыбке. Нет, менять свое прошлое я бы ни за что не стала. Так что настало время доказать высшим аристократам, что в провинции есть достойные леди и лорды. Иначе я не буду наследницей рода Дикартан. С этой бравой мыслью я поднялась из кресла, и подошла еще раз к зеркалу, проверить, все ли в порядке с моим обликом. Вовремя, стук в дверь, как набат возвестил о начале моей миссии. Появившийся на пороге слуга сообщил, что меня зовет Ее Величество, дабы я могла присоединиться к Ее личной свите. Когда я вошла в одну из гостиных, относящихся к покоям королевы, там уже собрались все приближенные фрейлины. Они окинули меня внимательными взглядами. Как предписывал этикет, я первая склонилась в приветственном к Никсине. В ответ на это кто-то начал, скрываясь за веером, меня обсуждать, кто-то демонстративно проигнорировал мое появление. Ничего удивительного, поэтому я решила спокойно дожидаться прихода королевы где-нибудь в сторонке. Мой взгляд зацепился за пышный букет роз, стоящий на невысоком столике в углу. К нему я и подошла. Рассматривание нежно-розовых лепестков с искусственной росой вполне могло занять все свободное время. «В покоях Ее Величества всегда свежие и самые лучшие цветы», раздался сбоку звонкий голос одной из фрейлин. Обернувшись, я улыбнулась курносой блондинке в пышном голубом платье. «Они действительно великолепны?» «А вы удивительно удачливая особа!» Склонив голову немного на бок, неожиданно проговорила аристократка. «Еще недавно про вас никто не знал». А сейчас вы стали одной из приближенных к королевской семье. Поделитесь секретом успеха. Я вас разочарую. Я обезоруженно развела руками. Это все невероятная случайность, и происходящая для меня точно такая же неожиданность, как и для вас». «Ну да, конечно», — блондинка улыбнулась с нескрываемым скепсисом и отправилась к своим подружкам. Я же снова сосредоточилась на цветах, словно ничего необычного не случилось. Правда, при этом старалась слушать, что вокруг говорят. Королева вышла спустя 10 минут. За это время фрейлины успели обсудить мою далеко не привлекательную и заурядную внешность, грубый деревенский характер и манеры, мое скоротечное и незавидное будущее. Получилась неплохая проверка для моей выдержки. Пришлось приложить немало сил, чтобы удерживать полностью безмятежный и приветливый вид. «Леди Лириана», подойдя, обратилась ко мне королева. «Я хочу, чтобы вы наблюдали за происходящим из первого ряда и были рядом со мной, ведь это ваш первый королевский бал». «Спасибо, ваше величество, это большая честь для меня», еще раз приседая в реверансе, проговорила я. «Наслаждайтесь, моя дорогая Лириана», пожелала ее величество и направилась к выходу. Я поспешила следом. Рядом сразу же оказалась леди Таналия. «Не подведите королеву, она вами восхищена и уделяет излишнее внимание». Придвинувшись вплотную, тихо проговорила Фрейлина. «Это не радует всех остальных, будьте внимательны и осторожны». «Я поняла», — коротко кивнула в ответ и на всякий случай приготовила плетение защитного купола. По традиции в торжественный зал первыми входили Фрейлины. Поэтому шагов за двадцать до распахнутых дверей мы с двух сторон обошли замершую с предвкушающей улыбкой Шарлотту. И теперь шествие возглавляли я и Таналия. Нам предстояло всем своим видом продемонстрировать величие королевы. Недаром на должность фрейлин выбирали самых красивых и именитых аристократок. От этого волнение только усиливалось. Дыхание предательски сбивалось, и удерживать положенную по этикету приветливую улыбку становилось с каждым шагом все труднее. В итоге все мои мысли сосредоточились на ровности спины, плавности движений и выражении лица. Когда до порога, за которым нас ждала толпа аристократов, оставались считанные метры, по коже пробежали тревожные мурашки. Инстинктивно активировала защитный купол, но он разлетелся на куски. Не успев даже сомкнуться, правую лодыжку обхватила чья-то ловчая петля, и в тот же миг королевский амулет вспыхнул золотым светом, легко развеял враждебное заклинание и позволил мне закончить шаг, а не распластаться позорно на полу. Обернуться и выяснить, кто пожелал мне зла, я не успела. Пришлось оставить это на потом и, как ни в чем не бывало, наравне с тоналией войти в гудящий сотнями голосов зал. «Аристократы моментально расступились перед нами, освобождая проход к тронному возвышению в конце зала. Я взглянула вперед и вздрогнула от неожиданности. Сердце на мгновение замерло, чтобы в следующий миг быстро застучать где-то в горле. Вдали на золотом троне с высокой спинкой сидел король Ранар. Слева от него пустовало место королевы». А вот по правую руку, на ступеньку ниже, стояли герцог Кургерийский и... Риган. Сегодня мой маркиз выглядел непривычно официально и вместе с тем невероятно привлекательно. Светлые волосы он собрал сзади в тугой хвост. Высокий ажурный ворот праздничной сорочки плотно охватывал шею и был украшен брошью наподобие той, что сияла у меня на груди. Черный камзол с золотой оторочкой и вышивкой по краю пересекала изумрудная перевязь с родовым гербом. Встретившись с любимым взглядом, я уже не смогла отвести глаза. Я смотрела и шла к нему, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не ускориться, как же хотелось оказаться в его объятиях, почувствовать на губах поцелуй. Это желание оказалось настолько болезненным, что даже выступили слезы. Пришлось сделать глубокий вдох чтобы не позволить им скатиться по щекам. Это, конечно, выдало окружающим мое волнение, но в то же время помогло немного успокоиться. Теперь я смогла спокойнее посмотреть на Маркиза и заметить, насколько напряженно он глядит на меня в ответ, словно тоже не верил своим глазам. А напряженные скулы выдавали недовольство. Это немного отрезвило. Не рад меня видеть, но почему? Выяснить причину захотелось до зуда в кончиках пальцев. Но сейчас мне стоило доиграть свою роль фрейлины-королевы. Наригана старалась больше не смотреть, в избежание лишних мыслей. Когда мы стонали и достигли так называемой «черты почтения», за которой начиналось свободное пространство перед застеленным алым ковром по мостам, мы поприветствовали короля глубокими поклонами, после развернулись лицом друг к другу и вновь присели в реверансах. Все замерли, ожидая появления королевы. Шарлотта двигалась с величественной неспешностью. «Когда подол ее алого платья проплыл мимо, у меня с непривычки уже ныли колени. Три удара посоха цеременемейстера возвестили, что все могут наконец-то принять вертикальное положение и внимать речи правителя». Ронар поднялся со своего трона, поцеловал поданную Шарлотту руку и обратился к подданным. «Сегодня мы приветствуем не просто наших союзников». Мы чествуем кровные узы, навсегда связавшие Линтер и Райлин. Прошу вас, лорд Нартран. Король величественным жестом пригласил одного из послов подойти и встать со стороны королевы. Вы наши почетные гости в любое время. Дядя Шарлотты оказался подтянутым мужчиной в почтенном возрасте, который выдавали несколько глубоких морщин на лице и седые, коротко остриженные жесткие волосы. Он с достоинством поклонился, принимая слова короля и бархатистым басом сказал ⁇ Я невероятно польщен вашей милостью ⁇ И его величество, Гарибал III Линтерский, уполномочил меня ответить взаимным приглашением наших дрожащих родственников и ваших послов в Линтер. Также просил передать, что очень соскучился по своей младшей дочери. Полагаю, ее величество с радостью посетит родной дом, когда выпадет такая возможность заверил лорда Нартрана Ранар и предложил «А сейчас насладитесь балом в вашу честь». После этой фразы торжественные фанфары возвестили о начале танца приветствия. В нем всегда участвовало подавляющее число гостей. Он служил неким способом всем со всеми поздороваться и познакомиться хотя бы визуально. Хаотичное движение людей практически сразу приобрело стройный порядок. В зале образовалось несколько хороводов. Я по наитию встала рядом с Танальей. Оставаться одной среди незнакомых аристократов совершенно не хотелось. Краем глаза заметила стремительное движение, а в следующий миг напротив появился Риган. С очаровательной улыбкой, подвинув пышнотелую даму в розовых кружевах, он встал в наш круг. Успокоившееся было сердце снова заколотилось, как бешеное. Тем временем мощные фанфары сменились мелодичными переливами, и первые желающие поздороваться сделали шаг в центр. Леди присели в книксинах, лорды склонились в ответных поклонах. Следуя тихим аккордам музыки, они протянули по одной руке навстречу друг другу, так что едва не соприкасались кончиками пальцев в середине. Заканчивалась каждая часть танца — небольшим шествием по кругу и возвращением на свои места. Наступала очередь следующих по часовой стрелке гостей выйти для поклона. Так как Таналия участвовала в первой пятерке, после ее возвращения я сделала шаг вперед. И тут Риган, совершенно наплевав на порядок, шагнул мне навстречу. Я удивленно посмотрела на него и в очередной раз пропала в ответном пытливом взгляде. «Все-таки я ужасно соскучилась и была рада его видеть. Мне столько хотелось ему рассказать, а стольком спросить». Протянутые в центр руки и жалящее едва уловимое прикосновение пальцев. Его можно было бы списать на случайность, если бы не пробежавшие щекочущие кисточки сканирующего заклинания. Забота со стороны маркиза согрела, и я ему благодарно улыбнулась одновременно пытаясь без слов заверить, что со мной все хорошо. Даже дышать стало легче. Он не злился на меня. Неожиданно в глазах Маркиза мелькнула какая-то идея, и он, едва заметно, хитро прищурился. Я невольно напряглась. Мой блондин явно что-то задумал. И легкость, с которой Риган нарушал правила, а все вокруг этого словно не замечали, намекала, что его план далек от норм этикета. Это пугало. С другой стороны, в душе поселилось приятное предвкушение. Вдруг нам получится поговорить без свидетелей? Тем временем танец продолжался. Мы вернулись на свои места, и подзвучные фанфары круги распались и перестроились. И так продолжалось много раз, пока все не выстроились по краю зала в один большой круг и не поклонились. На этом приветствие заканчивалось, и следом прозвучали трехмерные звуки вальса. «Даже не думайте мне отказать, леди Лириана», — раздался рядом мягкий голос Ригана. Обернувшись, я увидела протянутую в приглашении руку. «Боюсь вы, как всегда, не оставите мне выбора», — счастливо улыбнувшись, сказала я фразу, с которой, пожалуй, начались наши отношения, и вложила свою кисть в мужскую ладонь. Ее тут же бережно сжали в ответ. Меня словно окутало чужое тепло. «Вы принципиальны, как всегда», – не стал отпираться Маркиз и повел меня в центр зала, где собирались пары. Впервые за долгое время я была счастлива, и это счастье обещало продлиться еще как минимум один танец. Даже сотни устремившихся в нашу сторону глаз не могли вырвать меня из мира, где были лишь мы, музыка, и заученные с детства шаги танца. Мы ни о чем не говорили, просто смотрели – и наслаждались тем, что можем быть рядом. Вокруг явно творилась какая-то магия, и любое слово могло ее просто разрушить. Я всеми фибрами души пыталась впитать в себя происходящее, запомнить в мельчайших подробностях, словно это больше никогда не повторится. Так оно наверняка и будет, но сейчас я не желала об этом думать. Финальные высокие звуки вынудили нас остановиться, отступить друг от друга на приличное расстояние и поблагодарить за танец. Расставаться не хотелось. «Можем остаться еще на один?» Словно в ответ на мои мысли, легко придерживая за руку, предложил Риган. «Отказаться я не успела. Во внутреннем кармане камзола-маркиза сработал кристалл связи. Отец вызывает. Недовольно поджав губы, сообщил он и осмотрелся. «Ничего страшного. «Может, получится позже поговорить?» улыбнулась я в ответ. «Обязательно», — уверенно сказал любимый и повел меня куда-то в сторону окон. «Но одной тебе лучше не оставаться. Я сейчас кое с кем тебя познакомлю». «Что?» — я попыталась уточнить, но меня проигнорировали. Риган уверенно взял меня под руку, пересек зал и остановился у двух спокойно разговаривающих леди. «Прошу прощения, леди Милания, но вынужден украсть у вас ее светлость». Темноволосая женщина лет 50 в темно-бордовом платье и колье из крупных рубинов окинула нас быстрым лукавым взглядом и, приятно улыбнувшись, легко согласилась. «Разве я могу отказать столь обаятельному молодому человеку?» А после хитро прищурилась и заигрывающим тоном потребовала. «Но в таком случае вы пообещаете мне танец?» «Это будет большая честь для меня», – заверил Риган. «Буду ждать первой возможности исполнить обещание». «На этот вечер еще остались свободные места в вашем танцевальном списке. Ради вас я его обязательно освобожу». Совсем по-простому хихикнула леди Милания, махнула на прощание веером и отправилась к стоявшей недалеко компании мужчин. Мне это было странно видеть, но, судя по спокойствию окружающих, все было нормально и обыденно. Мам, как только мы остались втроем, Риган обратился к стройной пепельной блондинке с ярко-голубыми глазами в платье глубокого синего цвета, украшенного россыпью прозрачных камней. «Меня отец зовет. Позаботься, пожалуйста, о Лириане». «Это не обязательно», — быстро пролепетала я. Оставаться с герцогиней я была не готова. «Я вполне могу сама». «Конечно, можешь», — перебил меня Риган и придвинул поближе к своей родительнице. «Но лучше побудь с леди Алавией. Мне пора». Он уже собрался уходить, но строгий голос герцогини его остановил. «Риган!» – она указала на мою руку веером. «Леди Лириана подарила тебе танец?» «Надеюсь на новую встречу!» – быстро выдохнул мой блондин и, ухватив за кисть, коснулся пальчиков губами. «Риган!» – снова окликнула попытавшегося сбежать сына ее светлость и указала на свою щеку. «Люблю тебя, мама!» Быстро поцеловав родительницу, Риган все же отправился быстрым шагом в сторону тронного возвышения, где его ждал отец. Я лишь проводила его взглядом. Все произошедшее настолько ошарашило, что я откровенно не знала, как вести себя дальше. Запоминайте, леди Лириана. Занятые великими делами мужчины постоянно забывают о приятных женщинам мелочах и не стоит стесняться им о них напоминать. Ведь даже не представил, как полагается. Вздохнула герцогиня и с доброй улыбкой посмотрела на меня. Впрочем, я и так о вас уже много знаю. «Я даже не знаю, что сказать». После недолгих колебаний, честно призналась я. «И я не хочу вам докучать». «Оставьте эти глупости», – фыркнула леди Алавия и, подхватив меня под локоток, повела в сторону фуршетных столов. Пойдемте, съедим что-нибудь вкусненькое, и вы мне расскажете, что задумали мои деятельные мужчины». После того, как с легкой рукой герцогини мы стали обладательницами пары небольших бутербродов и бокалов с лёгким игристым вином, мы подошли к окну, рядом с которым обнаружился свободный диванчик с низким столиком для уставших леди. «Для начала я хочу услышать, что вы планируете получить от отношений с моим сыном?» С милой, почти ласковой улыбкой поинтересовалась герцогиня, а у меня резко пропало всякое желание общаться. Рано я расслабилась. Глупо было полагать, что жена лорда Рикарда будет доброй зайкой и поддержит меня. Она наверняка не меньше герцога печется о правильном будущем Ригана, в котором не место всяким низшим дворянкам». Титаническим усилием проглотила свое раздражение и сухо ответила. «Я уже говорила вашему мужу, что осознаю разницу между мной и Риганом и ни на что не рассчитываю. Я даже дала слово, что не буду искать с вашим сыном встречи, когда наши отношения закончатся». «Хм...» – удивленно задумчиво хмыкнула леди Алавия окинула меня пристальным взглядом и сразу же улыбнулась вновь. «Значит, Риган не преувеличивал, когда говорил, что вы самая правильная девушка, которую он встречал. Хотя давать опрометчивые обещание не стоит, и не обижайтесь на меня за эту откровенную провокацию. Я должна была убедиться, что Риган не преувеличивает ваши достоинства только потому, что влюблен. Рада, что оправдала ваши ожидания». Правда, в моем голосе не слышалось и талики озвученной эмоции. Мне все больше хотелось сбежать, либо уже высказать, что я думаю об этих постоянных проверках. Даже более чем. Я очень счастлива, что Риган встретил вас. Я удивленно приподняла брови. На долю секунды показалось, что у меня начались слуховые галлюцинации. Но герцогиня продолжила говорить в той же доверительной интонации. Я никогда не одобряла любовь своего сына, к быстрым и ничему не обязывающим связям. Но никогда они не предавались огласке. Никто не оставался обиженным. Я, конечно, периодически читала ему лекции о достойном мужчины поведении, но до последнего времени мне казалось, они проходят мимо ушей. Когда мне попала в руки газета с вашей историей, я навела у вас справки. И все, что мне удалось узнать, характеризовало вас как достойную девушку. Поэтому я была по-настоящему зла на Ригана. «Жаль, до сегодняшнего утра у меня не было возможности его отчитать. И знаете, что он мне сказал в ответ?» «Что?» — глухо переспросила я и получила теплую улыбку. «Что не оставит вас, даже если мы с отцом будем против?» С гордостью за своего сына произнесла леди Алавия. Сердце приятно сжалось, а щеки наверняка окрасил смущенный румянец. «Он мне напомнил Рикарда в молодости, когда-то такой же упрямый». И напористый принц притащил меня ночью в дворцовую часовню и угрозами заставил жреца нас обвенчать. Скандал потом был просто ужас. Королева-мать бушевала, что у нее похитили лучшую фрейлину. Герцогиня так вдохновленно рассказывала, что я невольно улыбнулась, представив разыгравшуюся во дворце суматоху. «Правда, тогда это так забавно не выглядело», — вздохнула леди Алавия. У Рикарда в невестах значилась еще не родившаяся Шарлотта, а династический брак такого уровня отменить практически невозможно без дипломатических скандалов. Я до конца дней буду благодарна его величеству Ранару, что вместе с отцом они смогли уладить это. Открывшиеся подробности из жизни королевской семьи, признаться, удивили. В учебниках новейшей истории это все преподносилось без каких-либо трагедий и сложностей. Шарлотта там значилась изначально невестой Ронара, и благодаря этому был заключен дружественный союз между государствами. А на деле это все оказалось не так просто. Больше злиться на герцогиню не получалось. Ведь когда-то она была в ситуации, мало чем отличающейся от моей. Так что у вас с Риганом куда больше шансов, подытожила она. В нашем с Риганом случае сначала надо найти тех, кто хочет нас убить, и сюда меня привели именно с этой целью. Его Величество попросил побыть особенной гостьей. Я указала на выданную брошь. «И мне этот план не нравится», — леди Алавия недовольно поджала губы. Ответить ей я не успела. К нам подошел мужчина лет 35 в голубом камзоле. На расшитой золотом перевязи, помимо родового герба, я заметила еще и усыпанный бриллиантами серебристый всполох огня. Отличительный знак целителей. Брюнет с ярко-зелеными глазами и тонкой полосой бороды, подчеркивающей мужественный изгиб подбородка, галантно поклонился и обратился к герцогине. «Ваша светлость, простите, что столь нагло влезаю в ваш разговор, но мне не терпится познакомиться со своей новой подопечной». Мужчина одарила задаченную меня теплой улыбкой. «Как главный королевский целитель я обязан знать всех, кто пользуется покровительством короны». «Будучи ниже, чем все остальные, по статусу, я поднялась, присела в положенном приветственном к Никсине и сама представилась. Лириана Фелиция Декартан. Галан Даллан де сворг Главный королевский целитель», — ответил он и протянул руку. «Позволите пригласить вас на танец?» Я невольно обернулась к леди Алавии. «Фрейлины королевы обязаны быть в центре внимания», — с улыбкой напомнила она. «А наш разговор вполне можно продолжить чуть позже». «Благодарю!» Я быстро присела в книгсине и, развернувшись к целителю, приняла его приглашение. И только пальцы коснулись твердой мужской ладони, как по коже пронеслись кисточки сканирующего заклинания, быстро и профессионально собрав информацию о моем состоянии. Я даже моргнуть не успела. Обескураженно посмотрела на лорда. Неужели я настолько плохо выгляжу, что он решил проверить, переживу ли я кадриль? Разве что звание целителя могло хоть как-то оправдать подобное бестактное поведение. «Вы прекрасно выглядите, леди Лириана», — сделал комплимент лорд Ганри в ответ на мой красноречивый взгляд. «Просто меня обязывает долг знать о вашем текущем состоянии». "Прямо это к сведению», — улыбнулась я. «Но в следующий раз предупредите об этом заранее». «Вы правы, моя ошибка. Больше подобного не допущу». Повинился мужчина и повел меня в сторону выстраивающихся в колонну пар. Дальше было уже не до разговоров. Достаточно энергичный танец с множеством переходов и подскоков не предполагал общения с партнером. Главное было держаться за руки и вовремя перестраиваться, меняясь местами с другими парами. Энергичные движения и музыка вернули мне хорошее настроение. И по завершению кадрили я с легкостью приняла приглашение нового кавалера на дравунский галоп. Потом был молодой лорд Танзи и Минуэт. От четвертого танца я вынуждена отказалась. К этому моменту меня откровенно уже мучила жажда, а дыхание предательски сбивалось. Это казалось странным. Я считала себя вполне выносливой. Те же тренировки у Савара куда сложнее и выматывающие танцев. После нескольких стремительных шагов по направлению к фуршетным столам мне пришлось замедлиться. Незаметно глубоко вдохнуть, чтобы побороть накатившую удушающую волну. И продолжить путь, уже контролируя каждое движение с особой тщательностью. Еще не хватало, чтобы кто-то заметил мое состояние. Засмеют за слабость. «Воды», — коротко попросила я одного из слуг, когда достигла своей цели. Старалась произнести это слово ровно, но по горлу словно щеткой прошлись, и я закашлялась. Во рту появился металлический неприятный привкус. Страх колючками прошелся по телу, и я спешно ухватила поданный стакан с прохладной жидкостью, и тот со звоном разлетелся на осколки. «Что?» Удивленно выдохнула я, чувствуя, как магия вновь накапливается внутри, угрожая вырваться из-под контроля. Вокруг засуетились слуги, стремясь убрать осколки и разлившуюся воду. Начали собираться любопытствующие придворные, но мне сейчас было не до них. Я всеми силами пыталась удержать собственную магию, которая с каждым мгновением становилась все больше. Меня словно распирало изнутри. Тело ломило от перенапряжения. Я глубоко дышала, но это совершенно не помогало утихомирить взбунтовавшийся резерв. Надо было сбросить лишнее. В сторону! рявкнула я мельтешащим вокруг меня слугам и махнула рукой в сторону столов, которые, к счастью, стояли у стены и там сейчас никого не было. Высвобожденная волна оказалась угольно-черного цвета. Она разметала мебель в щепки и врезалась в стену. Та вспыхнула алым защитным контуром и поглотила противницу. Я же с трудом сдержала новый выброс. Из носа пробежала теплая кровавая дорожка, а в следующий миг... «Я едва не оглохла от твоей сирены!» «Лира!» Рядом раздался взволнованный голос Ригана, и меня крепко обняли. Я вскинула голову, чтобы приказать Маркизу от меня отойти, но вокруг нас вспыхнул ограждающий контур. Красная клетка грозно надвигалась, обещая раздавить пленников. Маркиз тихо ругнулся и поднял щит тьмы, настолько плотный, что он полностью скрыл нас от окружающих. Правда, несмотря на мощность заклинания, то там, то тут с неприятным скрежетом проявлялись алые пятна. «Риган, уходи! Я не могу!» Прерывисто выдохнула я, стараясь не стонать от скручивающей тело боли. По спине успокаивающе прошлась мужская ладонь. Она словно впитала часть переполняющей меня магии и стала немного легче. «Не бойся», — тихо произнес на самое ухо, любимый. «Я тебе помогу, помнишь?» «Схему подчинения источника». Я зажмурилась и изо всех сил напрягла память. Виденное пару раз заклинание всплывало обрывками. «Плохо очень. Да и чем поможет?» Содрогаясь от напряжения, нервно выпалила я. «Значит, я направлю тебя», — спокойно заверил Риган и снова снял излишки скопившейся во мне силы, направив их в свой защитный купол. Если бы я не прижималась к нему всем телом, то и не заметила владевшее Риганом напряжение. Ему явно не просто давалось сопротивление дворцовой защите. После инициации тьма открывает дополнительный канал для питания твоего резерва. Заклинание подчинения источника призвано управлять этим безудержным потоком. Оно ставит на резерв печать, ключ от которой будет только у тебя. Давай, как на тренировках. «Вместе я буду твоим якорем!» Я уверенно кивнула. Вокруг бушевала тьма. Так знакома и страшна, что я невольно вздрогнула. Вдруг не получится. «Помни, она вся уже и так принадлежит тебе!» — наставительно сказал Риган, разворачивая меня спиной к себе. «Просто запри ее, как нашкодившую собачку!» Высказать свои сомнения не успела. Перед внутренним взором вспыхнула трехуровневая схема заклинания. Я неожиданно увидела в ней черты, схожие с печатью, которую Савар применил на мне после инициации Ригана. Но сейчас разбираться в хитросплетениях магических формул было некогда. Я старательно воспроизвела переданную маркизом структуру и направила всю силу внутрь нее. К моему удивлению, никакого сопротивления со стороны своей нравной стихии не последовало, словно она уже давно была готова подчиняться. Только вот хозяйка не доросла до этого. Магические артерии ломила от непривычных перегрузок. Правда, каждый раз, когда казалось, что я вот-вот потеряю от боли концентрацию, по телу прокатывалась теплая, расслабляющая волна. От собранной силы заклинание яростно сияло зелено-лазуревым светом, по которому то и дело пробегали черные молнии. «Теперь загоняй его внутрь себя», — уверенно потребовал Риган и я рывком притянула руки к груди вместе с печатью. Та легко просочилась сквозь кожу и заполнила каждую клеточку моего организма. На долю секунд мне показалось, что я парю. Боль исчезла, а сознание наполнила эйфория. Первая резко вернулась ломота, а вслед за ней дикая усталость, от которой непроизвольно подкашивались ноги. «Ты как?» Подхватывая меня на руки, пытливо спросил Риган. Перед ответом пришлось глубоко вдохнуть чтобы собраться силами. Жива. Спасибо. Сознание, правда, тут же попыталось уплыть в темноту. Я уцепилась за реальность из чистого упрямства и желания понять, что происходит вокруг. Зал опустел. Теперь здесь была лишь стража и стоявший неподалеку Его Величество Ронар, герцог Кургерийский, и незнакомый мне мужчина в жемчужно-сером камзоле с рубиновой перевязью для пары орденов. «Глава королевской стражи?» «Леди Лириана, расскажите, что произошло», – потребовал король. «Я не знаю. Почему-то резерв вышел из-под контроля. Виновато потупившись, призналась я. Поганое чувство, из-за которого хотелось провалиться под землю. А мысль потерять сознание не казалась теперь такой уж плохой». «Кто-то снял с нее печать Савара», – пояснил Риган. Его отец вопросительно посмотрел на незнакомца. Лорд в сером сверился с кристаллом связи и отрицательно качнул головой, отчего пара длинноватых русых прядей скользнули на лоб. Вредоносных воздействий на ауру леди Лирианы не зафиксировано. А если оно было невредоносное? Хрипло и неожиданно даже для себя предположила я, чем заработала несколько пытливых вопросительных взглядов. Пришлось пояснять. Лорд Ганри, когда пригласил меня на танец, «Просканировал мою ауру. Он мог случайно повредить печать?» «Случайно вряд ли», — хмуро сказал король. «Из вас намеренно сделали бомбу замедленного действия. Если бы не ваша сила воли и выдержка, тьма вырвалась бы раньше, чем успела сработать защита дворца. Пострадало бы немало людей. Мне, наверное, стоило ощущать гордость за себя от признания моих способностей, но не получалось» было погано, ибо я стала орудием в руках заговорщиков и чуть было им не помогла. Да, все очень неплохо сходится. Сила целителей не попадает под запрет. Ее нейтрализует только полная блокировка. Она это артефакт Лириана не рассчитан. Ганри мог снять печать. Возможно, даже специально растянул этот процесс во времени, чтобы прикрыть себя, заключил лорд Рикард. Лорд Дрант, арестуйте Ганри Даллана сворга. По моему личному распоряжению, разрешение на допрос у вас будет в течение 10 минут. И на всякий случай усильте защиту этого зала по периметру. Защита дворца здесь будет восстанавливаться еще сутки, благодаря Ригану». На это мой блондин довольно прищурился, словно получил похвалу. «Будет сделано», коротко ответил лорд в сером камзоле и, резко развернувшись, быстро направился к выходу. «Леди Лириана». Ронар вновь посмотрел на меня. «Сможете пока обойтись без помощи целителей?» «Я позабочусь о ней», вместо меня ответил Риган. «Разрешите идти». Ронар усмехнулся, согласно кивнул и взмахнул рукой, активируя для нас портал. После короткого ощущения падения мы оказались в полутемной незнакомой мне спальне. «Вечерний свет», – скомандовал Риган, и бра на стенах озарили комнату приятным мягким светом. Теперь я смогла рассмотреть массивную кровать из темного дерева, небольшой стол у дальней стены, пара глубоких кресел у окна и большой шкаф с резными дверями. Все говорило о том, что спальня принадлежит мужчине, и ни секунды почему-то не сомневалась, что хозяин – мой маркиз. Будь я менее уставшей, наверное, меня возмутило бы такое решение короля, ибо порядочная леди не пристала находиться в спальне мужчины. Но сейчас... Меня заботили только две вещи возможность умыться и спокойно заснуть, и отказываться от помощи любимого я не собиралась. К слову, светлость задерживаться в спальне не стал. Прошел куской двери, притаившейся в углу комнаты, открыл ее пинком и занес меня в шикарную ванную комнату, отделанную серым мрамором с серебристыми прожилками. Здесь было все, что только могла пожелать душа. И ванна размером с небольшой бассейн и просторная душевая зона, диванчик для комфортной смены одежды и шкаф со всеми необходимыми средствами. Риган аккуратно поставил меня на мягкий ковер, который покрывал пол рядом с диваном, и, развернув к себе спиной, начал расстёгивать платье. Ванну или душ? Буднично поинтересовался он, позволив платью упасть на пол, после чего вынул из него окончательно. Душ. Вяло откликнулась я, краем сознания отмечая, что раздевать меня не перестали. На отстаивание самостоятельности сил не было, да и забота оказалась по-настоящему приятна. «Сама справишься или помочь?» Риган щелкнул пальцами, снимая с моих волос удерживающие прическу заклинания, и быстро вытянул все декоративные шпильки. «Сама!» – смущенно улыбнулась я в ответ и поспешила скрыться за стеклянной ширмой. Тогда я поищу бальзам для снятия боли. Помню, он точно был где-то здесь. Маркиз начал переставлять какие-то баночки в шкафу, а я вошла в душевую зону и повернула кран. На какое-то время пропала под теплыми струями воды. Они расслабляющим потоком проходили по напряженным мышцам, немного притупляя неприятные ощущения после магических всплесков. Правда, эффект оказался слишком кратковременным. Взяла подрагивающими руками мочалку и решила побыстрее закончить с водными процедурами. Когда я вышла из-за ширмы, меня сразу завернули в мягкое большое полотенце и высушили волосы. «А теперь займемся твоими пострадавшими артериями», поставил меня перед фактом Риган и, вновь подняв на руки, отнёс на кровать. Меня уложили на живот, убрали мешающую ткань и легкими массирующими движениями начали втирать лечебную мазь в плечи, поясницу, руки и даже ноги. И если сначала я чувствовала себя несколько неловко, то спустя пару минут уже готова была подчиняться любым требованиям своего блондина, лишь бы он не прекращал этот божественный массаж. Как уснула, я не заметила. Просто в какой-то момент сознание, убаюканное нежными прикосновениями, отключилось и провалилась в кромешную темноту без сновидений.